Глава 19 Ингрид бессовестно опаздывала. Ради счастья подруги Варвара теряла время у театра художественной драмы. В мессенджер стукнула «Буду через пять минут». Деловито и нахально, хоть бы смайлик поставила. Варвара смахнула пальчиком сообщение с экрана и ткнула в галерею. Девушка с черно-белого снимка улыбалась беззаботно. «Когда сделана фотография?» История моды Варвару не увлекала. Кажется, такие платья носили в середине 70-х. Или раньше, или позже. Фотография точно не из 30-х годов прошлого века и не послевоенная. В любом случае сделана десятилетия назад. Не пожелтела, выглядит аккуратно. Похоже, хранилась в альбоме. Ее вынули, часть оторвали и положили в ванной. На снимке лицо девушки простое. Милая, но обычная, как у сотен тысяч ровесниц. Кстати, ей примерно столько, сколько Варваре. много лет тому назад. Теперь девушке, наверное, за 60, если не за 70. Палец замер над экраном. Варвару пронзила нехорошая мысль. А если снимок забыл кто-то из предыдущих жильцов номера? Если это не улика, а самый настоящий мусор. Она подскажет его где искать. а криминалисты вынесут вердикт. Снимок лежит в ванне давно. Опознают девушку и докажут, что фото не имеет никакого отношения к убийству. Это не позор, а катастрофа. Варвара представила выражение лица Игнатьева, когда он покажет ей протокол экспертизы. Холодный ужас. Варвара невольно поежилась. Остается одно — думать. Чего девушке делать нельзя, потому что на лбу морщины появятся. как уверяла Ингрид, которая не стесняется опаздывать. Допустим, снимок потерял кто-то из прежних жильцов номера. Тогда обрывок должен лежать под ванной на полу, под раковиной или в туалетном шкафчике, но не в щели между кафелем и ванной. Просто так туда его не засунут. А если снимок случайно обронили, вызовут горничную, чтобы достала. Не может снимок быть просто забытой вещью, хотя бы потому, что это номер отеля. Если кто-то привез с собой частичку памяти, с ней просто так не расстанутся. Старый снимок может храниться у кого? Конечно, у пожилого человека. Молодые не берегут фотографии своих предков, если не брать в расчет Варвару. У нее на заставке смартфона портрет великого прапрадеда, который смотрел на праправнучку из своего мира и как будто хотел что-то сказать. Варвара кивнула и услышала, что подсказывает предок. Используй психологику, про правнучка. А что скажет психологика? Хозяин целой фотографии селится в номере люкс-отеля. Фотография старая, явно из советского прошлого. Происходит какое-то огорчение. Например, человек узнает, что девушка на фотографии, которую он мог искать, давно умерла. В отчаянии он разрывает фотографию и... засовывает в щель в ванной. Не сжигает или рвет на клочки... а запихивает в самое неподходящее место. Может быть такое? Варвара согласилась, что шанс только один. Если жилец — сумасшедший. ведет себя так, как не может предсказать психологика. А если Игнатьев проверит всех, кто жил в номере за последние месяца два? Варвара ясно увидела, что доказательство она держала пинцетом. Это сам снимок? Ну, конечно. Старая фотобумага довольно сухая. В сырой ванне должна была быстро съежиться и оцереть. Снимок новенький и сухой, лак блестит. Значит, обрывок попал в щель после того, как женщина легла в ванну. Фотография была поставлена на ванну и соскользнула. Розовая мини вылетела на улицу, с визгом затормозила, дала задний ход и воткнулась в дырку между джипами, будто растолкала. Парковала Сингрид как жила. По своим правилам. Варваре помигали фарами и дважды просигналили. Дескать, вот она я, встречай, подруга. Корить Ингрид за опоздание бесполезно. Такой пустяк Варвару не беспокоил. Она поняла главное, почему обрывок попал в щель, кому принадлежала фотография и куда делась остальная часть. Ответ столь простой, что игнать его будет нечего возразить. Обрывок не мусор, это важнейшее доказательство. можно засчитать искуплением ее ошибки. Радоваться Варваре было некогда. Появилась Ингрид. «Привет», — сказала она, нерешительно трогая волосы. «Извини, застряла немного». Про опоздание Варвара забыла. То, что она увидела, было страшней. Ингрид никогда не пользовалась косметикой. Совсем. Перед встречей с Крякиным она решила прихорошиться. Накрасилась помадой, Наложила густые румяна и тени с блестками И даже тональный крем на лоб, забыв про шею. Выглядела она пятилетней девочкой, которая добралась до маминой косметики, намазала все, что было, а папа упал в обморок. «Ну, как?» — спросила Ингрид застенчиво и боязливо. Варвара обязана была соврать. То есть успокоить подругу. Крякина не жалко. Он молодой, оправится быстро. «Ограбила косметический салон?» спросила Варвара, проклиная язык. Ингрид опустила голову. «Так плохо». «Да нет, что ты! Просто ужасно». «Я хотела быть красивой». Сердце Варвары чуть не разорвалось на фантике от любви и жалости. Ингрид, ее сильная, вольная Ингрид, охотница на мужчин, поникла. Такого быть не должно. Варвара обхватила ее и прижала к себе. «Ты самая красивая женщина в Петербурге», — сказала она, «и даже в Ленинградской области. Ты настоящая природная красавица». Ингрид глянула из-под лобья. «Брешь или утешаешь?» Еще не хватало сопли утирать», — сказала Варвара, доставая из сумочки влажные салфетки. «Зачищаем подчистую». Подруга взяла пачку. Все стирать. Все пять слоев до натуральной кожи. Ему точно понравится. «Ничто так не красит женщину, как отсутствие косметики», ответила Варвара, открывая крышечку упаковки. «Не и патронов». Ингрид вытиралась тщательно, как кошка. Не прошло и пяти минут, как она стала прежней, настоящей. «Под твою ответственность, Варя». Ингрид швырнула на мостовую комок использованных салфеток. Варвара не поленилась поднять и выбросить в урну, простив подруге напряжение нервов, и показала черно белый снимок на смартфоне. «Как думаешь, когда такие платья носили?» «Самое начало восьмидесятых, до перестройки», ответила Ингрид, удостоив взглядом. «Тогда такие девочки заказывали в ателье. В магазинах было не купить». «Кстати, ты заметила, что вернулись двубортные пиджаки в стиле сталинских ткачих?» «А зачем их носить?» «О, нет. Я забыла, с кем обсуждать моду, бесполезно. Мы еще долго будем тут торчать». «Вот теперь Ингрид вернулась окончательно. Во всей красе, так сказать». На служебном входе Варвару пропустили как свою. Директор был у себя в кабинете. Вахтер объяснил, как пройти самым коротким путем. Варвара вошла в длинный и полутёмный коридор, который вел в служебную часть театра. Ингрид держалась позади и помалкивала, как настоящий охотник в засаде. Пройдя коридор, Варвара завернула за угол. В некотором отдалении высокий мужчина в черной рубашке утешал женщину не слишком юных лет, немного за сорок. Она рыдала на взрыд, закрыв лицо руками. Он что-то внушал ей, поглаживая по плечу. Деваться было некуда. Да и другой дороги Варвара не знала. Пришлось идти напрямик. Услышав шаги, мужчина повернул голову. На лице его отразилось слишком много, чтобы выразить словами. Как у хорошего актёра. «Здравствуйте», — мужественно сказала Варвара, стараясь прошмыгнуть мимо. Мирно и незаметно. «Это еще что такое? Вам что здесь надо?» Он был настолько хамским, что Варвара обернулась. Нельзя спускать, особенно на виду у Ингрид. Потом долго будет поминать. «Я буду служить в этом театре», — использовала Варвара правильное слово вместо «работать». «Поступаю на место завлита». «Буду формировать репертуар нового театра Таисии Доброниной». «А вам что здесь надо?» Женщина трагически охнула, а мужчина издал звук, как мотор, который не желает заводиться». «Ах, вот оно что! Вот оно как!» «Ну, это мы еще посмотрим!» «Это мы поглядим, кто и где будет служить!» «Превратили театр в проходной двор!» «Пойдем отсюда, Тонечка!» «Мы еще посмотрим, кто будет завлитым!» «Это мы еще поглядим!» Распахнув дверь, он втолкнул в помещение женщину, отцаревшую лицом, и с грохотом затворил. «Внезапная трагедия». Незнакомая женщина наверняка нынешний завлит. Ее уже предупредили об увольнении. И тут она столкнулась лицом к лицу в темном коридоре с той, которая займет ее насиженное место. С наглой молодой карьеристкой. Ужасная ситуация. Ну, как тут объяснишь? «Кто этот индюк?» — спросила Ингрид с опасным интересом. «Народный артист Андронов, звезда этого театра». «Старова для звезды», — сделала вывод Ингрид. «Видимо, не желая охотиться за двумя зайцами в одном лесу». «Что он имеет против тебя?» Варвара пожала плечами. «Наверное, рецензия не понравилась». В приемной директора было пусто. Секретарь не мог помешать Варваре предупредить о своем появлении вежливым стуком. Ингрид было приказано ждать своего выхода. «О, Варвара, великолепно!» Крякин вышел из-за стола. «Уже хотел вам звонить. Какой геройский поступок! Защитили Таисию Федоровну от этого сумасшедшего! Потрясающе!» Крякин так искренно тряс Варварину руку, что ее шатало. «Некрасиво вышло», — сказала она, освобождаясь от тряски. Мне до сих пор неудобно». «О чем вы говорите?» — восхитился директор. «Когда всем станет известно...» Как этот надутый гусь получил в лицо соком, об этом я позабочусь. А потом он узнает, что вы будете у нас завлитым, он сразу же напишет заявление. «Андронов уже знает», — скромно сказала Варвара. «Встретились в узком коридоре». Крякин похлопал в ладоши. «Великолепно! Вы просто незаменимы. Заявление о приеме сейчас напишите». «Дня через два». Мы так условились с Доброниной. Почему надо увольнять Андронова? Он же известный актер, нужен театру. Нужен, не нужен, какая разница? Директор пожал плечами. Слово Таисии Федоровны закон. Она не хочет его больше видеть. Не пожелает по-хорошему, уйдет по-плохому. Забудьте о нем, Варвара. Давайте обсудим, как будете принимать дела. Как раз об этом стоило поговорить. Варвара попросила телефоны Искры Крайковой и Полины Легачёвой. Объяснила тем, что хочет лично познакомиться с актрисами, которые будут подменять Добронину, чтобы выбирать репертуар с учетом их актерских возможностей. Заботу будущего Завлита директор одобрил, но помочь не смог. Телефонов у него не имелось. Обещал прислать сразу, как найдет. Варвара вынула смартфон и показала черно белый снимок. «Вам, случайно, не знакома эта девушка?» Крякин изобразил на лице работу мысли. «Нет, пожалуй, нет. Точно нет». «Почему я должен ее знать? Кто она?» «Предположительно, какая-то актриса в молодости», — ответила Варвара. «Занимаюсь небольшим историческим исследованием, пытаюсь узнать ее фамилию. Ничего важного». «Тогда, может, займемся рабочими вопросами?» И Крякин подмигнул, что выглядело немного двусмысленно. «Прошу домашний адрес и паспортные данные для договора». Освободив паспорт из лапок директора, Варвара рассказала себе. «Момент настал. Пора выпускать зверя из засады». «Кстати, о рабочих вопросах. У вас непростой период, много конфликтов». Я подумала, почему бы не пригласить хорошего специалиста, конфликтолога, с богатым опытом. У меня есть хорошая знакомая, отличный профессионал. Она так любит театр, что о гонораре речь не идет. Соображал Крякин стремительно, особенно когда предлагали бесплатное. Отличное предложение. Где ваш конфликтолог? Когда назначим встречу? Без лишних слов Варвара распахнула дверь. Ингрид вошла, как тигрица, приближается к ягненку, Просто мягко и неотразимо. У Крякина отвалилась челюсть. Варвара согласилась, Ингрид была ужасна. Сокрушительно хороша. Без тени косметики. «Моя подруга Ингрид Олевская», произнесла Варвара в звонкой тишине. Крякин покачал головой, как под гипнозом. «Надеюсь, я смогу вам помочь». проворковала Ингрид, медленно приближаясь и пожирая его. Пока взглядом. Варвара стала лишней. Конфликтологу помощники не нужны.